Перед человеком, вынужденным срочно сообщить близким, что он жив, встаёт интереснейшая задача решить с кого начать и у кого достаточно железные нервы, чтобы оказаться в самом конце списка утешаемых. Беда в том, что единственное правильное решение со всех сразу технически не выполнимо. Впрочем, когда человек этот бегает по бесконечным коридорам огромного дома в поисках своей гардеробной, а потом тупо взирает на склад одежды, силясь понять, есть ли среди этих тряпок хоть что-нибудь достойное визита к королю, за дело берётся автопилот. Он гораздо умнее меня, а потом сразу связался с Миломоре. "Очень вовремя", сказала она. "Я уже собиралась тебя будить. Спустись, пожалуйста, в гостиную, тут Базилио рыдает. Наткнулся на мой труп. Я как раз собирался сказать, что это не то, о чём можно подумать, э, в смысле, ничего не значит. Да с трупом как раз никаких проблем, утешила меня Миламоре. Дримарон до первым нашёл его у входа и объявил, что это полная фигня, раз ничем не пахнет. У нас другое горе. Нынче ночью Базилио не спалось. Он много размышлял о жизни, И окончательно решил, что хочет быть человеком. В смысле, выглядеть как человек. Трикки, добрая душа, сразу честно сказал ему, что это совершенно невозможно, и сбежал на службу. А я осталось утешать беднягу Базилио. Но у меня ничего не получается. Попробуй теперь ты. Ох, только этого мне не хватало. Если я сейчас пойду утешать Базилио, рыдать станет Джуфин, — сказал я. А вскоре к нему присоединится король, потому что у нас назначено свидание. Ужасно не вовремя, понимаю, но меня просто поставили перед фактом. Да, мрачно согласилась Миламоре. Дело плохо. Король это веская причина не прибегать к шантажу и угрозам, а я в кои-то веки была готова на это пойти, лишь бы свалить на тебя домашние проблемы. Ужасно обидно. Просто скажи Базилио, что раз в 1000 лет приходит день, когда все чудовища превращаются в людей, посоветовал я. И при этом никто не знает, когда такой день был в последний раз. Из-за смутных времён, например. Предположим, тогда убили хранителя специального календаря, и всё перепуталось. Поэтому надо просто ждать. Может быть, несколько сотен лет, а может быть, всего до конца года. Как думаешь, годится? Его это утешит? Можно попробовать, сказала Миламоре. Хуже-то всяко не будет. На какой же ты оказываешься потрясающий врун. Я не врун, я фантазёр. Примись, я всё это рассказывать. Меня не только Базилио, а даже кошки сразу раскусят. Но, может быть, у тебя получится. Может быть, неуверенно согласилась она. Правда, в последний раз я убедительно врала лет 40 назад родителям. Сказала им, что завела нового любовника, поэтому к ужину меня ждать не стоит. А сама отправилась обедать с Джуфином, с чего, собственно, и началась моя работа в тайном сыске. «А на нового любовника родители были согласны?» — удивился я. «Ну, естественно. Некоторое число любовных связей считается не только допустимым, но даже в каком-то смысле обязательным для образованной юной леди из хорошей семьи. В отличие от государственной службы. Вот это был настоящий шок». С тех пор, как я в последний раз наносил визит в замок Рух, прошло много лет, и я успел совершенно отвыкнуть от всех этих придворных ритуалов, которые могут свести с ума неподготовленного человека. Переступаешь порог, и тут вдруг на тебя накидывают сеть, символизирующую абсолютную власть хозяина дома, а потом чуть ли не силой запихивают в паланкин и долго волокут куда-то по бесконечным коридорам, то поднимаясь на несколько этажей вверх, то снова спускаясь. Путешествие ещё не завершилось, а собственный мохнатый дом уже стал казаться мне маленьким и уютным. В этом смысле очень удачно всё сложилось.